Наш автобус совсем затих. Только женский, ровный, нескончаемый сказ про поездку на юг, да как испуганно весело удирали от холерного карантина, да кто-нибудь произносит название деревни или местности. Скоро будет Козлойческий лес, а потом Рудня. Да, Рудня. И уже снова общий разговор растекается по автобусу, Уже про переходы. Надо было атаковать деревни. Задним умом и я, Наполеон. Я и тогда говорил. Что это, голос Сережи? Это кладбище? Это рудня? Автобус притормаживает. Шаркнуло стекло шоферской кабины. Молодой голос. Смотрите, что тут? А издали деревни, как деревня. Одни кресты и столбики, папка. — тихо, — говорит мне Сережа, — вместо домов и березы. Тут всех уничтожили, — пояснили шоферу, — как в хатыни. — И никто, никто не остался? — спросил Сережа почти шепотом. Как бы самому себе сказал, — значит, я не остался бы. Наверное, это он сказал. — И во сне не приснится. Громко, молодо промолвил шофер и задвинул стекло. А мне и глаза закрывать не надо, чтобы приснилось, привиделось. Вижу и так. Болят они, мои глаза, с каждым годом сильнее. Точно нестерпимый свет на них постоянно направлен. Не снаружи, изнутри свет, из памяти. Я ухожу. Убегаю. Подумалось, что меня могут убить, а женщина скажет всем на острове, что видела меня и что я убежал. Убежал от раненых, от детей. И Глаша там. Все стоит передо мной, все представляю того дядьку. От него самого слышал в отряде рассказ. Тоже блокада была, а он жил тогда в гражданском, в семейном лагере. Разогнали каратели жителей полюса, а он... С трехлетней девочкой от сырых грибов и ягод у девочки началась кровавка. Отец или дедушка и решился. Поднялся с нею по лестнице ежу, которую нашел возле пустых ульев. Сначала опустил ее ноги в широкое и глубокое дупло клена, потом всю затолкал. Девочка заплакала, когда перестала его видеть а он попросил показать ручки. Только грязные пальчики в дупле пошевелились. Он взял ее за руки, подтянул к дупленому окошку. — Ну вот, ну видишь, вот так достану тебя, когда вернусь. Чего тебе принести? — Хлебца, ну вот умница. Слез на землю, спрятал ежа, послушал покорное молчание девочки Ну, я пошел, я хутенько, и побежал, как я, чтобы быстрее вернуться. И вдруг, как на стенку, налетел на мысль, убьют меня, а она будет там сидеть и день, и три, плакать, умирать от жажды, от голода. Бросился назад, от страха, от волнения заблудился. Стукался о деревья, как слепой, плакал, звал. «Выл, братки мои, как волк, пока не нашел то дерево!» Убьют, а женщина расскажет, что видела меня и как я убежал. Сбежал! Деревня, к которой я, наконец, вышел, спит в прохладном тумане, ползающим по лугу, по огородам клочьями, как овечьи стада. После ночи, которую в голодном полубреду-полусне провалялся под елью, что-то странное бродит во мне. Вот ловлю себя на том, что бормочу, напеваю, сулико. Почему-то именно эту мелодию. Какая-то неестественная легкость, пустота внутри. И какая-то беззаботная забывчивость. Я направился прямо к деревне, и лишь потом спохватился. Винтовка на плече. А кто там в этой деревне, разве я знаю? Совсем целенькая деревня. Крыша, крыши, над колыханием тумана, как днище перевернутых лодок. А надо всем, надо мной, такое чистое и свежее небо. Справа за туманом темнеет высокая насыпь дороги. Не та ли самая гравийка здесь тянется, возле которой убили ленинградца из скорохода? На полпути к деревне среди луга поднимается, врастает из туманной мути, как из воды, несколько молодых берез. К ним я и направляюсь. Ноги путаются в побуревшем от дождей неубранном сене. Возле берез я остановился, огляделся. Это одна береза, но трехствольная, три изогнутых застывших движения. Очень удобное сиденье для пастушков. «О чем это я?» Ногой изгреб сено и сунул под него винтовку. Не сразу вспомнил, что на мне еще ремень с подсумками и немецким штыком-кинжалом. Я зло рассмеялся. «Ну-ну, давай еще, сулико, Сунул под сено подсумки и штык, и тогда сообразил, что китель на мне немецкий. Да и штаны немецкие. Но на штанах грязи столько, что сойдут за неизвестно какие. Спрятал китель под сено и остался в серой рубахе с белыми пуговицами, которую мама мне пошила. Гранату переложил в карман брюк. Ну, кажется, все, можно идти в деревню. Или еще что-то не так. Долго я бродил и вздыхал. Ну-ну, спой, дурачок! Внезапный звук впереди насторожил меня. Я не отхожу от винтовки, стараюсь отгадать, что означают эти стуки, повторяющиеся в низинке, налитые холодным туманом. Оказывается, мне надо заново учиться ходить по земле, без винтовки. Звуки деревенские. Стук по дереву, бормотание, окрик на коня. Как от берега, толкнувшись, я оторвался от места, где спрятал винтовку, и пошел в том направлении. Сначала коня разглядел, телегу. Из туманной гущи вынырнул запахавшийся дядька, граблями гонит волок, капушку сена. Увидел меня и быстро, как и положено теперь, огляделся, один я или за мной еще кто. Дядька вспотел заметно, что спешит, нервничает, точно ворует он это сено. «Добрые раницы, это какая деревня?» Произнес я и поразился, как по-другому звучит голос, когда ты без оружия. Переходы. А, -а, а, обрадовался я так, словно их как раз и искал. Тихо у вас как. Где теперь тихо? Сидим вот как на огне, кто в лесу, кто где. Уже приезжали, никого не тронули, только коней похватали. И три семьи из больших борг застрелили. В лесу в куренях ховались, жили. Раз в лесу, бандит, застрелили. А сами вы откуда будете? Я назвал далекую деревню. Спалили вас? Тотчас спросил дядька. Странный этот дядька. Голубые глаза, детски чистые, искренне пугливые, а заросший рот все время растягивается хитрящей усмешкой. Не знаю, что означает его вопрос. Не ли я деревни? Если сожгли и выбили мою деревню, Я для переходов человек опасный. Уцелевших или спасшихся жителей таких деревень немцы ищут, преследуют, как прокаженных, и убивают, где бы ни встретили. Их приравнивают к партизанам. И потому опасно, если такого человека застанут в переходах. Я понимаю дядьку и спешу успокоить. Нет, у нас нормально. Заросший рот не верит. Нас давно с самолетов сожгли, поправляюсь я. — А тут у меня тетка живет. — Кто это? Дядька торопливо наваливает на телегу сена. — Ганна! — Переход, Ганна! Назвал наугад. Знаю, что бывают целые деревни однофамильцев. В лосях все лоси, в никитках все никитки. — У нас тут вся улица на переходах, — соглашается дядька и, поправив сено перед мордой жующей лошади, обратно убегает. Пятки у него черные, хотя и вымытые росой. Долго я бродил бы, вздыхал. Я направляюсь в деревне. Переходы? У нас в отряде двое или даже больше с такой фамилией. Солнце уже поднимается за лесом. Туман посветлел и порозовел. Не нравится мне эта гравийка справа, выползающая из тумана, с каждой минутой удлиняющаяся. Когда дядька сказал, что приезжали, он махнул граблями в ту сторону. Но туман густой, плотный, как лес, затягивается до самых домов, крыши точно плывут по нему, это успокаивает. Мешка у меня уже нет, придется попросить. Заодно уж. Как у нас нахальные курильщики просят, одолжи огонька, а то у меня весь табачок вышел, а бумажки нету. Но кто я такой без винтовки? Кто мне и что даст? Какой-то попрошайка. Только теперь я об этом подумал. Но я готов и попрошайничать. Без ничего я не могу вернуться на остров. Какой-то звук дернулся за лесом и пропал. Снова дернулся. И остался ровный, далекий. Рама что ли? Давно не виделись. Я все-таки остановился, стал слушать. Нет, ничего. Далеко во всяком случае. Роса такая, что хлюпает под ногами. Я присел и, собирая ее чистый холод ладонями, немного смыл с лица грязь. И будто еще что-то смыл, стер. Пропала, отвязалась, наконец, беззаботная и странная легкость, ощущение нереальности всего происходящего. Я поднялся и огляделся. С таким чувством точно случилось что-то. Нет, все то же. И тут увидел. Дядька, тот самый босой дядька с граблями и в рубахе на выпуск, идет за мной следом. Он не идет, а то и дело срывается на бег. И все оглядывается. За ним стена розоватого тумана, но теперь она что-то прячет. Я еще не испугался, но уже привычно прикидываю, куда бежать, где упасть. Впереди мутно темнеет сарай без крыши, тонущий в тумане. Я быстро глянул в сторону гравийки. Нет, там по-прежнему никого. И вдруг, правее, там, где осталась трехствольная береза, где спрятал винтовку, туман затемнел, задвигался... В нем из него стали вылепливаться плывущие фигуры людей, неправдоподобно крупные, с одинаково удлиненными головами. Они покачиваются и надвигаются, как из сна, из кошмара. Я уже лежу на земле, но тут же вскочил на ноги и быстро пошел к сараю. Мы с дядькой идем в деревню, в свою деревню. Так попался, так глупо и необязательно. Мог бы сейчас быть в лесу, помедлить, обождать бы мне еще полчаса в лесу, но я здесь, и это конец, и это непоправимо. Я знаю, ощущаю всем своим существом, что спасения нет, не будет, но все равно жадно ищу ту единственную, последнюю возможность, случайность, которая еще может спасти. Я направляюсь к сараю. Дядька идет за мной, мы оба оглядываемся». Каски, плечи, фигуры отделились. Оторвались от розоватой стены тумана. Теперь они черные, реальные. Их много уже и в той стороне, где гравейка. Медленно цепью движутся немцы к деревне. Я щупаю в кармане гранату. Выбросить или оставить? Я всего лишь житель деревни Переходы. А с гранатой я партизан. В ней моя смерть. Но смерть, которой я сам распоряжусь, а не та, которая встанет передо мной и спокойно, сколько ей захочется, будет меня рассматривать, прежде чем убить. Засажаем на высоком бугре какие-то лодки, тонущие или полузатопленные с задранной кормой. Что это? Или верно, что это сон? Кошмарный, бредовый, и надо заставить себя проснуться. Это погреба!» всего лишь сколоченный из досок тамбуры погребов землянок вот куда спрятаться бросился в один тамбур а на двери замок во второй тоже потянул замок легко раскрылся дверь предательски пискнула пропуская меня в темноту пахнущую ямой гнилью достал гранату но тут же спрятал ее в карман стараясь не додумывать что я хочу сделать Граната — это конец. Где-то есть еще есть последний шанс. Успеть выскочить, пока они не подошли, сразу швырнуть в погреб гранату. Бросился наверх так же торопливо, как минуту назад нырял в яму. Дядька уже провнялся со мной, глянул белыми глазами. Немцы! Ай-яй-яй! Попались! Во, попались! И тут же мы увидели, как из тумана, где темнеет деревня, Побежали люди навстречу нам. Вдали за деревней гулкой длинно простучал пулемет. Бегущие нам навстречу люди увидели немцев и с нашей стороны. Заметались, стали падать, ползти, бросились назад к деревне. Дядька, дико оглядываясь, побежал к погребу, как недавно я. А я прижался к стене сарая, чтобы успеть что-то решить. Все кажется, что если на миг оторваться от немцев, Хотя бы не видеть их вернется положение, когда еще можно было что-то изменить, когда этого еще не было. То, что у меня под рукой граната, я все держусь за карман, ускоряет, гонит происходящее к последней черте. Не выдержал. Выглянул из-за угла. Уже лица под касками различимы, руки на автоматах. По гравийке ползут машины. Время несется, как скручено, Встречу немецкой цепи, Забирая, унося весь воздух, Стесняя дыхание, точно бежишь через силу. В стене снизу дыра, Выгнило бревно. Я упал на колени, заглянул внутрь. Услышал за собой чью-то торопливость, Это дядька перебегает к другому покребу. Я вполз в сарай. Над головой длинный прямоугольник синего, Без единого облачка неба. У самой стены несколько жердей, остаток потолка. В дальнем углу куча сгнившей черной соломы. Точно звук включился, когда стены закрыли от меня происходящее. Громче стали крики собачий лай. Достал гранату, гляжу, как бы ожидая, куда меня поведет. На жерде надо. Наверх. Это хоть на миг все отдаляет. В распахнутые ворота сарая вбежал человек, снова дядька. Дико глянул на меня на гранату, глаза его шарят по стенам, по углам, бросился к жалкой кучке соломы и стал что-то нелепое делать, сгребать и сыпать на себя пыльную, точно задымившуюся в солнечных лучах труху, вжимаясь в землю, в стену. Я полез на жерди. В стене широкий можно рук просунуть щели. Снова увидел приблизившуюся цепь карателей, разглядел и несколько рвущихся, натягивающих поводки овчарок. Быстренько лег на жерди, чтобы не заметили меня. И тут услышал, как жутко пойманно воет деревня. Голоса разговаривающих немцев, даже резкие команды, неправдоподобно будничные, реальные. Я даже чей-то смех расслышал в немецкой стороне. Непослушными пальцами вывинтил голубую головку гранаты матрешки. Глазам открылся белый витой шнурок. На конце его взрыв. Ладоням больно, так сжимают они головку и холодные тельца гранаты. Немцы уже совсем рядом. Я вижу в щель, как двое, один с рагулей пулеметом, выбежали из цепи и, бухая в землю сапогами, устремились к сараю. Нет к погребам. Руки мои будто наручниками схвачены. Белый шелковый шнурок вытянулся сантиметра на четыре из тела гранаты. Вот оно, нерадостное, вынужденное право человека умереть, освободиться хотя бы в саму смерть. Она держит меня, как наручники, но и она у меня в руках. Это единственное, что делает меня, пойманного беспомощного перед надвигающимся сильнее самого себя. Отгороженный от происходящего безмерно тоскливым чувством близкой смерти, как сквозь стеклянную стенку, смотрю я на бегущих к погребам и сараю черных и зеленых карателей на всю цепь, далеко охватывающую деревню. Ухнул взрыв совсем рядом. Гранату в погреб бросили. Сейчас кто-то услышит такой же взрыв. Мою гранату. Я вижу, как женщины на огородах перебегают с места на место, падают и снова вскакивают, ползут, тащат детей, а цепь карателей, медленно и неумолимо, приближается к огородам, к деревне. Вот женщина в яркой и зачем-то розовой кофте подбежала к баньке, оглядываясь во все стороны, подзывает малых. Двое, нет трое, бегут к ней, падая и поднимая друг дружку. Женщина заталкивает их под навесы с потемневшей картофельной ботвы. Спрятала и сама отбежала, упала возле забора, но снова подняла голову и, наверное, что-то говорит детям. Сверху я хорошо вижу яркую розовую ее кофту. Все стоит над деревней воющий звук, но не видно, от кого он исходит. Кажется, что люди все делают в мертвой немоте, а звук висит надо всем. Надо всеми. По прямой деревенской улице, медленно, даже торжественно, как в церковь, идет старик в полотнянах, издали совсем белых штанах и рубахе. Все вокруг мечется, а он идет, как будто можно еще куда-то идти. Но вот все исчезло. Остались совсем уже близкие шаги, трущиеся о стену сарая голоса. — Сюда идут! Они идут сюда! — Пан! Пан! А пан? Голос поднялся старательный, забегающий наперед. — Надо в погребах смотреть! Сюда бежали! — А тебе что, что бежали? — другой голос угрюмый. — Прикажет, коли надо, не бойся. — Я не боюсь, а ты всегда сильно умный. Сейчас войдут. Ничего нет на земле страшнее. В дверь, в ворота входят люди. И сейчас это произойдет. Я прижимаюсь к жердям, смотрю на свои связанные белым шнурком руки и чувствую, какое раздавшееся, какое заметное отовсюду мое тело. Войдут, заметят его и сразу ударят из автоматов. И я не успею. Я не додумываю, что же я не успею. Может быть, это страх, но не успею умереть от своей гранаты. Человек, оказывается, если и способен настроиться на какую-то смерть, то лишь на одну, на определенную. Чуть что изменилось, и все рассыпается. Помню, как женщина в вагоне рассказывала, что когда немцы убивали деревню и подошли к сараю, где пряталась ее семья, Люди готовы были сгореть в не только бы не выходить к убийцам, где их застрелят. Держались в дыму, в жару, только бы не умереть под пулями. Наконец не выдержала и вырвалась сквозь дым одна лишь эта женщина, а муж и сестры ее сгорели. Их удержал страх перед другой смертью, пусть даже менее мучительный. Сейчас ударят снизу и я не успею дернуть шнурок. Граната не успеет разорваться, пока я еще буду живой. «Э — -э, тут есть! Голос веселый, забавляющийся, все путающий, и это удержало мои руки, дало мне время вспомнить, сообразить, что я ведь не один в сарае прячусь. Не поднимая головы, посмотрел. Смотрю, двое в черных полицейских мундирах направляются в угол сарая. Дядька вскочил на ноги, обсыпанный трухой. Солнечный столб пыли, как дым, забелел. Встал над ним. «Прятаться бы как надо, э -э -э эх, дядя!» — веселый голос полицейского. Наверное, этот кричал немцу про погреба. «Ну-ну! у Вася проверит и на хаус, матка, собрание!» «Не пойду! Знаем, какое собрание!» «Ах ты, бандитская морда!» Веселый уже сердится. Тут забивай, не пойду! Не хочешь по-человечески? Удары кряхтения возятся только двое. Угрюмый полицай спокойно наблюдает. Точно его это не касается. Дядька вылетел на середину сарая, но снова, как притянутый, метнулся, прилип к стенке, запустив пальцы и ладони в щели меж бревен. Забивай! Не пойду в огонь! Какой огонь, бандит! «А ты что стоишь, смотришь?» «Не дури, дед!» — ленивый голос второго полицая. Проверит ты все! Сам иди в огонь!» Удары прикладом по бревну и по живому одновременно. Крик почти детский. Наверное, я пошевелился, потому что угрюмый полицай тут же удивился. «Э-э-э! Еще один! А ну, слезай! Вниз скачи!» Направил на меня винтовку. Я пошевелился, приподнял зад. Тело мое показалось, что я ничего, что я подчиняюсь, а сам я смотрю на гранату, на белый шнурок в ее отверстии. Ощутил слабое зовущее сопротивление смерти на спрятанном в гранате конце натянутого шнурка. Теперь я бесконечный, без выдоха вздох. Больно распирает грудь, а вздох все длится. Я все длюсь, делаюсь огромнее и тоньше, невесомее, как шар. Вдруг случилось что-то внизу. Двое, дядька, за ним веселый полицейский, вылетели за дверь. — Ну, долго буду? — спрашивает оставшийся полицай. Я поднялся, встал на колени, держу руку с гранатой на жердях, и передвигаюсь к стенке, всем своим видом показывая, что буду спускаться. За стенкой снова гакнул взрыв. «Гранату в погреб швырнули», — сообщил я полицаю. «Долго буду ждать». Я уже не тот, кто минуту назад собирался подорвать себя одного. Что-то изменилось. И появился в мире хитрящий, согласный, глупо улыбающийся. Он ползет. Держа и пряча гранату, а я наблюдаю и за ним, и за полицаем, дожидаясь, что же сделаю я. Тот я, что дожидается, наблюдает, поразительно спокоен, будто и не со мной все это. «Скачи сюда, ну!» — полицай почувствовал неладное. Голос его тревожно дернулся. Я поспешно приподнялся, покорно повернувшись спиной к его винтовке и, не глядя, как из себя потянул шнурок, сорвал оглушительный щелчок в круглом тельце гранаты. У покойника зубы не болят. Кто-то другой, и показалось вслух, отсчитывал за чем-то секунды фразой моего друга Федьки, и он же, хитрящий, злой, ловкий, не досчитав неожиданно для меня самого, метнулся за стенку, как за борт оставив в сарае падающую на и гранату. Больно ударился о землю, а взрыв — о темноту. Стена сарая дохнула на меня дымной вонью, в закрытые от боли глаза, в нос. Вскочил с выбитым или сломанным плечом, чтобы бежать куда угодно, на кого угодно, только подальше от того, что я сделал. — Хальт! Konger! Боль в плече опала, не застит глаза. Немец стоит возле погреба, направив на меня автомат. Я иду к нему, даже спешу, только бы подальше от сарая. Два немца полулежат возле пулемета, поднятого на высокие ноги распорки. А еще двое стоят над какой-то старухой. Она лежит лицом в землю, ожидая худыми острыми лопатками выстрела. А немцы стоят над ней и закуривают. Смешно им, что они всего лишь курят, улыбаются а человек уже умирать приготовился. «На хаус, матка!» — трогает ее автоматом немец. Я с облегчением отмечаю, что взрыв мой никого не обеспокоил. Сейчас еще один немец бросит гранату в погреб. Швырнул и припал к песчаной крыше на кату. Мой немец, опустив автомат, дождался нового взрыва и уже потом направился туда, где лежит старуха, показал, чтобы и я подходил к тому месту. И сразу не стало здесь партизана, бросившего гранату, убившего полицейского. К немцам идет давно нестриженный деревенский парень в грязных сапогах и в серый на выпуск рубахе. Вот только брюки из итальянского, да-да, из какого-то желтоватого, не немецкого сукна, просто из одеяла. Разведчики ясно и дел надули меня, брюки из одеяла, и ничего нет в них немецкого, солдатского. Мутер! Немец показывает на старуху. Худой деревенский парень большеротто слабовольно улыбается. Впервые я оценил эту свою дурацкую улыбку и трогает старуху за плечо. Идемте, не бойтесь. Старуха быстро поднялась на колени, смотрит невидяще, губы ее быстро-быстро шевелятся. «Век на хаус!» — немец в улыбающихся очках показывает в сторону деревни. Я помогаю женщине встать, и мы спешим уйти, уходим с нею к огородам. Первая цепь карателей уже впереди нас, движение ее замедлилось возле сараев. Вторая цепь пореже нагоняет нас из этой к нам устремляются немец и полицаи полицай явно городской наряжен в черный мундир с широкими серыми обшлагами и таким же воротником оба и немцы полицаи самодовольно молодые и очень похожи физиономиями хотя немецкая голова накрыта стальным колпаком каски а полицейская черной пилоткой они подталкивают меня и старуху и попеременно объясняют, кто мы, почему нас надо гнать. «Шналь, шналь, рус «Давай, давай, сталинские бандиты!» Молодой немец идет так, чтобы полицай тоже был у него перед глазами. «Швайн! Бандиты!» Это непростые ругательства. В этих ругательных кличках все их убеждения, их объяснение того, что совершается и в чем они участвуют. А оружие поскорострельнее, идеи покороче. Одно догоняет другое. — Швань! Шнель! Сталинский! Рус-бандиты! Шнель! Давай! Шнель! Шнель! Давай! Давай! Странно, что все время, пока меня гнали, пока шел к деревне, я помнил сарай и флегматичного полицая, на которого сбросил сверху гранату. Сначала висело надо мной опасение, что они обнаружат это. Потом на смену другое чувство всплыло, мне уже знакомое. Мы как-то обстреляли из редкого соснячка возле самого города немецких велосипедистов. Еще солнечно вертелось колесо над телом сшибленного мною солдата, а мы уже поднялись, чтобы убегать. Неожиданно появились немцы на машинах. Нас оглушали, преследовали близкие разрывные пули. Немцы уже обходили нас, а под ногами сухой, сыпкий, как мука песок. Не бежишь, а обессиленно буксуешь на месте. И, главное, стало вдруг все равно, тупое безразличие к самому себе. То, что я недавно убил, играло в этом какую-то роль, прощало все. И мою смерть тоже. Первая цепь карателей уже на огородах. Вдруг заспешили и они, закричали. Немецкие команды, полицейские окрики, собачий лай, женские и детские вскрики и плач, как пламя, взметнулись над деревней. Каратели заглядывают в каждую дверь, в каждую яму, щель, разваливают бабки, жито, которыми заставлены огороды. И тут я снова увидел женщину в розовой кофте, про которую уже забыл. Она поднялась на колени возле забора, сама показалась, когда немец подошел к баньке, и начал шарить стволом винтовки под развешенным картофляником. Немец увидел поднявшуюся с земли женщину и направился к ней. Но второй каратель, этот не в каске и не в пилотке, на голове у него зеленая кепка с очень длинным козырьком, уверенно подошел к баньке и сбросил на землю жертв с картофельной ботвой. Дети, двое постарше, Стоят на коленках, прижимаясь лицом к стене и закрыв глаза руками, а мальчик лет трех удивленный и непонимающий, как после сна смотрит на человека в странной кепке. Женщина нечеловечески закричала и поползла, а потом побежала к баньке. Швайн! толкнул меня автоматом молодой немец. «Бандиты!» — спохватившись, пояснил себе и мне полицай, И тоже меня толкнул. Крик, человеческий плач и вой, Вспыхнув в какой-то миг, Катились по деревне, как пожар, И уже не прекращались весь день, До самого, до того последнего мгновения. Нас вытолкали на деревенскую улицу. Меня со старухой и женщину в розовой кофте, У которой не хватало рук, Чтобы собирать, прижимать к себе малых. Так же, как в какой-то миг Вспыхнули и уже не прекращались плач и крик. Так с этого момента начался тот сумасшедший гон. Бег. Нас вытолкали на улицу, по которой уже гнали людей. Уже метались люди. И все новых и новых женщин с детьми, мужчин, выдергивали из хат со дворов, вытаскивали из калиток, вышвыривали на улицу и гнали, гнали вперед, куда-то в конец деревни. С криком, хрипом, ударами прикладов, палок, со скаливанием и бросанием овчарок куда-то проталкивали разбухающую толпу. Сначала процессия продвигалась медленно. Лишь внутри ее было непрерывное, как крик и плач, движение, метание, перебегание с места на место, испуганные шарахания от собак, которых каратели раз за разом бросали с поводками на толпу, кусая ее но все резче команды, окрики, удары, броски, вои, человеческий плач, все быстрее катится увеличивающаяся толпа к чему-то последнему, что поджидает в конце улицы. И чем быстрее, безумнее бег, тем ожесточеннее делаются каратели, тем чаще толкают, бьют, орут, рычат, и все обиженнее становятся красные потные морды палачей просто страдания на их физиономии, мука, обида. Ведь мы такие бестолковые и недисциплинированные, никак не хотим понять, чего они от нас добиваются. Такие мы кричащие, сопротивляющиеся, не желающие верить в аусвайсы, в проверку документов, в обычность и необходимость происходящего. Особенно к детям тянутся каратели с палками и овчарками. А когда мальчик лет десяти из-под руки матери бросился в жито, немец аж застонал от обиды и пустила в овчарку. Женщина кинулась за ними, а на нее налетел другой каратель. О, как гневен он был! Как был обижен за непорядок! Какая у него была страдальческая харя! Я еще раз увидел белого старика, которого заметил прежде из сарая. Он уже успел пройти всю деревню и теперь стоял, точно дожидался нас у чего-то черного, прикрепленного к стенке большого колхозного амбара. Возле этой большой, черной, нездешней не деревенской тряпки, какого-то зловещего знака для карателей, собрали людей, которых пригнали раньше. Только потом, припоминая все, я понял, почему так стоял возле черного полотнища, Так держал голову белый старик. Он был слепой. В стороне от сарая толпятся немцы в офицерских фуражках, стоят машины, мотоциклы и два станковых пулемета, нацеленные на амбар. У распахнутых ворот нас поджидает коридор из овчарок и карателей. Спокойно, деловито, стоят две шеренги людей с овчарками, словно то, что они делают, самое простое понятные в жизни занятия. Все это, так же, как и красную противопожарную доску на стене амбара, я разглядел потом, много дней спустя, когда снова и снова перебирал все в воспаленной памяти. А в тот момент было лишь ощущение, что нас, что меня, сталкивают со смертельной кручей, и я цепляюсь руками, ногами, животом, не даваясь и не желая верить что это конец но в то же время до ужаса ясно сознавая что это неотвратимо совершится мог мог же я вот в это самое время быть совсем не здесь но неужели есть еще что то другое на земле если здесь вот это живая извивающаяся кишка из карателя овчарг стала заглатывать толпу и проталкивать к черной дыре распахнутых ворот порциями по пять, по десять человек. Кто-то неразличимый среди карателей, толкающих, бьющих нас в спину по головам, выкрикивает «Приготовьте документы, паспорта, метрики, школьные справки, приготовьте документы!» Но никто никаких документов не смотрит, не спрашивает. Наверное, план сценарий страшного спектакля изменен на ходу чьим-то распоряжением и выкрикивающий исполняет уже необязательную, лишнюю роль. «Приготовьте справки!» Подвижная, расширяющаяся, сжимающая нас кишка из эсэсовцев и собак заглатывает все новые и новые партии людей, отрывая их от окруженной, сдавленной со всех сторон толпы, проталкивает к зияющему чреву амбара. Морды у тех, кто нас толкает, швыряет, бьет, кусает, разъяренные, злобно слепые и обязательно обиженные. Мы так плохо, так тупо ведем себя, не желаем понять, чего от нас хотят, требуют. Мы оглушаем их таким женским криком, таким детским плачем и воем. Так нелегко с нами, а надо всего лишь войти в амбар, и надо приготовить паспорта и метрики. Двое карателей слишком отпустили собачьи поводки на высокого молодого мужчину, который двумя руками уперся в косяк и не впускает людей в ворота. Овчарки сначала рвали его, но, дотянувшись, неожиданно вцепились в глотку друг дружке. Упирающегося мужчину уже пристрелили и оттащили к стенке амбара. И еще плотнее сдавили толпу, но сесовскую кишку в этом месте перекрутило. Карателям все не удается разорвать собак. Замкнув клыки на глотке друг дружки, они сладко замерли, раскорячив сильные ноги. Их толкут, бьют сапогами, растаскивают, а другие каратели волокут, швыряют к воротам нас. Некрасив человек, когда его убивают. Это всегда прочитывается на обиженных лицах палачей. Как я помню и эти физиономии, и мстительное чувство убиваемого. Так вот вам, Хари, вот вам. Я увертываюсь, кусаюсь, отвратительно визжу. Я готов Хариную вонь пустить в эти морды, на которых трепещет палаческая обида. Поразила меня однажды фотография в Белградском партизанском музее. Наверное, и сейчас она там. К ней издали начинаешь идти, едва взглянул, как на свет. Удивительная красота человеческой улыбки. Но подходишь и вдруг видишь, что на шее у счастливо улыбающегося юноши петля, а сзади, за спиной у него, стоит фашист, изготовившийся выбить из-под ног казнимого опору. Кому он улыбается, этот юноша с белым отложным воротничком вокруг чистой тонкой шеи, с таким открытым студенческим лицом? Кому такая улыбка? Назло палачам? Но На ни тени вызова, презрения, никакого напряжения. Будто невеста перед глазами у него, а не его убийцы. Не будь за спиной у юноши! Той деловитой фигуры в мундире можно было бы решить, что просто на самодеятельной сцене забавляются студенты, изображают казнь по-молодому неумно и весело, как что-то невозможное, а казнимый видит вокруг себя улыбающиеся лица друзей, а не харе-убийц. Кому же эта человеческая улыбка? Последним людям, которых он видит, Ведь других уже не будет. Лучше, желание Никогда. Это все-таки последнее. Нет. Нет, я не мог с этим согласиться. И не мог отойти от улыбающегося партизана. И, наконец, понял. Человек заметил глаз фотоаппарата и сквозь него посмотрел за спину убийцам, на друзей, может быть, на невесту. Он видит людей, которых оставляет жить вместо себя. Палачи сами предоставили ему эту возможность. Мы же видели только палачей, только их, кто хотел нас загнать в амбар, чтобы удобнее было сделать из нас общий факел, побыстрее превратить в безопасные для них трупы, спокойные, дисциплинированные. И я метался вместе со всеми, Вдоль стенки из мортов, чарок и палачей Злой, беспомощный, кусачий, грязный, Готовый вонью залепить их обиженные и яростные пасти глаза.